Глава четвертая. Тайны и тени. А тем временем в Кларенс Кипп Филлис Чандлер, готовясь уходить, наносила на губы последний слой помады. Она стояла в своей спальне, бывшей частью комнат для слуг, где они размещались с сыном. Все восточное крыло было их владениями, отделенными от остального дома толстой стеной и прочными дверями. Служебная лестница вела из кухни наверх, в блок из двух спален, общего санузла, гостиной с софой и телевизором, а также другой кухоньки. В остальные жилые помещения отсюда можно было попасть через арку, которую, когда мисс Джеймс была у себя, завешивали тяжелой бархатной шторой. Ее спальня находилась сразу налево, поэтому Филлис легко попадала туда, когда приходило время сменить постельное белье или убраться. Следует отметить, что в целом Чандлеров разместили как нельзя лучше. Им хватало места и удобств, да и жили они достаточно далеко, чтобы ничего не видеть и не слышать. Фелис переживала, что опаздывает. Она обещала сестре Бетти, что приедет в семь, но было уже почти шесть, а уйти до возвращения мисс джеймс разумеется, не получалось. Им требовалась машина. Эрик сидел в гостиной и смотрел по телевизору какой-то подростковый сериал. Передача, на ее взгляд, была довольно глупой, но ему нравилось, кто бы сомневался. Снаружи послышался шум тормозящего автомобиля. Видимо, это хозяйка. Филес надела шляпку и пошла посмотреть. Узкий коридор тянулся от задней стены дома до фасада. В каждом конце коридора было по окну, а стены его украшали картины и фотографии с видами Тоули. Маяк, пляж, отель. Филес направлялась к тому окну, что выходило на двор перед домом. Из него открывался хороший обзор на подъездную дорожку. Но едва женщина вышла из спальни, как ей бросилось в глаза некое несоответствие. Ей следовало заметить это раньше. Филис всегда гордилась своим умением подмечать детали, будто крошки, корочки пирога или то, как висит на вешалке полотенца. Нет, тут определенно что-то было не так. встревоженная и озадаченная, она пошла к этому предмету, забыв про то, что дверь в гостиную открыта, и Эрик следит за каждым ее шагом. Фрэнсис Пендлтон тоже услышал шум подъехавшей машины. В одиннадцатый или двенадцатый раз уже он выглянул из окна, но ничего не увидел. «Где же Мелисса?» Она сказала, что разговор с Гарднерами займет от силы минут тридцать, но прошло ведь уже больше часа, не так ли? Ей давно уже пора вернуться. Он посмотрел на элитные часы Rolex, которые жена подарила ему на первую годовщину их свадьбы. Они показывали без пяти минут шесть. Если он промедлит еще, то опоздает на представление свадьбы Фигаро в Барнстепле. Но это не заботило Фрэнсиса. У него не было настроения слушать оперу. Ему требовалось поговорить с Мелиссой. Пендлтон пошел в гостиную и взял сигарету из серебряной шкатулки, преподнесенной Мелиссе администрации киностудии «Метро Голдвин Майер». На крышке был выгравирован их логотип, а также знаменитый девиз «Ars Gratia Artis». Кларенс Кип был завален памятными сувенирами, связанными с фильмами, где снималась его жена, а также всевозможными наградами и подарками. Даже зажигалкой, которую он сейчас взял, пользовался Хамфри Богарт на съемках «Кособланки». Пока Фрэнсис курил, его взгляд скользил по скопищу черно-белых фотографий на рояле. Мелисса в Лос-Анджелесе. Мелисса с Уолтом Диснеем. Мелисса на съемках «Заложницы судьбы». Последний снимок напомнил ему о том, как они познакомились. Мисс Джеймс была звездой. Хэндлтон получил работу ее личного помощника. Не потому что нуждался в деньгах, ему просто показалось забавным посмотреть, как снимается кино. Но стоило Мелиссе войти в комнату, его словно громом поразило. Он, разумеется, знал ее лицо, как и вся страна, но оказался совершенно не готов к тому, какую красоту и великолепие она излучала в реальной жизни. Дело было не только в чистой коже, ослепительно-голубых глазах и задорной улыбке, и даже не в уверенности в себе, свойственные людям, которых обожает весь мир. Мелисса была без преувеличения божественна, и Фрэнсис сразу понял, что, вопреки их различному социальному статусу и десятилетней разнице в возрасте, он не обретет покоя, пока не назовет эту женщину своей. Он быстро вызнал, что ей нравится, а что нет. Мыло с ароматом цветков апельсина в ванной, розы, но ни в коем случае не гвоздики, сигареты Дюморье, никаких фотографов, не согласованных заранее, а когда идет дождь, над ней следует держать зонт. В 1946 году еще вовсю действовала карточная система, но при помощи американских агентов и сотрудников студии Пендлтону удавалось доставать все, что она хотела. Ей достаточно было только выразить желание. И мисс Джеймс быстро приучилась звонить ему в любое время дня и ночи. Фрэнсис всегда был в ее распоряжении. Их отношения изменились, когда Мелисса узнала, что ее восторженный молодой помощник гораздо более значительная фигура, чем ей казалось. На деле он оказался представителем британской аристократии, вторым сыном благородного рода, прослеживающего свои корни до средних веков. Фрэнсис сказал ей об этом не сам, но позаботился, чтобы нужные сведения дошли до актрисы. Ему вспомнилось, как он приехал вместе с милисой в Кларенс Кип, когда она заинтересовалась объявлением о продаже усадьбы. Они все обошли, ему постоянно грезилось, что это будет дом не только для нее, но для них обоих. Эндлтон стряхнул пепел в хрустальную пепельницу, подаренную на день рождения режиссером Мунфлауэра. не на его фрэнсиса день рождения разумеется удивительно как мало в доме вещей принадлежащих ему он обвел взглядом комнату рояль который стоил целое состояние но на котором милиса играет только изредка книги которые она иной раз открывает но никогда не дочитывает до конца фотографии на которых изображена только она он здесь почти чужак женившись на милисе Фрэнсис. Получил желаемое, но за все надо платить. Он во всех смыслах стал невидимкой. Однако это его не слишком заботило. Фрэнсис Пендлтон понимал, что если стоишь слишком близко к солнцу, то не стоит жаловаться, что ты превращаешься всего лишь в силуэт. У него отняли даже фамилию. Она так и осталась в Мелиссы Джеймс, а собственная семья от него отреклась. «Ты женился на актрисе?» Невозможно представить, что в четыре слова можно вложить столько презрения, но его отцу, лорду Пендлтону, это без труда удалось. Этому Фрэнсис тоже не удивился. Его родитель был самодовольный сноб, никогда не ходивший в кино и даже не мысливший установить телевизор в древних руинах, которые величал домом. Его вкусом больше отвечали томики Диккенса и Смолета в выцветших кожаных переплетах. Культура, не развлечение. Эти слова могли бы стать частью родового девиза. Лорд ясно дал понять, что сыну не стоит рассчитывать ни на какое наследство. Так что будущее Фрэнсиса всецело находилось в руках Мелиссы. И вот теперь, спустя несколько лет, все пошло наперекосяк. Денежные трудности нахлынули, как прилив в полнолуние. Тихо и безжалостно. Пытаясь восстановить Кларенс Кипп, Они оказались на грани разорения. Отель работает в убыток. Мелисса проводит слишком много времени со своим так называемым финансовым консультантом Элджернаном Маршем, но покуда все его инвестиционные схемы не принесли и Пенни. Но хуже всего то, что, так сказать, рыночная ценность самой Мелиссы пошла на убыль. Никто больше не хочет ее снимать. Она надеется на встречу с Альфредом Хичкоком, однако тот Вряд ли пригласить бывшую знаменитость на пробы. Вот до чего они дожили. Да таком пять лет назад и помыслить было нельзя. Фрэнсис затушил сигарету. Повинуясь порыву, он встал и подошел к стоящему у дальней стены бюро. Выдвинул набитый старыми чеками и квитанциями нижний ящик, куда Мелисса никогда не заглядывала. Именно поэтому Пендлтон и спрятал здесь то письмо. Теперь он взял его, простой листок бумаги, который сначала смяли в шарик, а затем тщательно разгладили. Написано оно было любимыми темно-голубыми чернилами Мелиссы, да и узнать ее почерк не составляло труда. Фрэнсис читал это послание столько раз, что помнил наизусть, но теперь заставил себя прочесть снова. 13 февраля. «Ах, мой милый-милый!» Не могу и дальше жить во лжи. Просто не могу. Нам нужно быть храбрыми и изменить, наконец, свою судьбу. Сообщить всему миру правду о том, что мы значим друг для друга. Даже если это и причинит боль тем, кто нам ближе всего. Принцесса наверняка понимает, что между ними мною все кончено. Я собираюсь вернуться в Америку, к своей карьере, и в это путешествие я хочу отправиться вместе с тобой. Я знаю, что ты чувствуешь, но... Она не завершила последнее предложение, ее оставила несколько клякс, пока им чиркали по бумаге. Потом Мелисса решила вовсе не дописывать письмо, скомкала бумагу и бросила стоящее в спальне мусорное ведро, где Фрэнсис его и нашел. Почему она не разорвала его? Возможно, подсознательно надеялась, что муж прочтет и узнает правду. Мелисса зачастую вела себя в жизни как персонаж из тех, душещипательных фильмов, с которых начиналась ее карьера. Даже сам стиль, употребление слова «судьба» и дважды повторенное милый, отдавали мелодрамой. Фрэнсис осознал вдруг, что ему тяжело дышать. Он до сих пор не признавался жене, что нашел письмо. Много было мгновений, когда искушение обуревало, но он боялся последствий. Ему хотелось знать, кому оно адресовано, Но в то же время это казалось совершенно неважным. Принцесса угнетал страх потерять Мелиссу, ведь жизнь без нее станет пустой и бессмысленной. Однако он понимал, что дальше откладывать нельзя. Нужно вызвать Мелиссу на разговор. Даже теперь, подумалось ему, быть может еще не поздно. Он пойдет на все, чтобы удержать ее. Абсолютно на все. Половина восьмого вечера. Старший инспектор Эдвард Кролл посмотрел на висящий напротив его стола настенные часы как раз в тот миг, когда минутная стрелка со звонким щелчком остановилась на получасовой отметке, словно бы у нее не было сил карабкаться наверх к двенадцати. Он заработался допоздна в своем кабинете на Отерберр-стрит, в здании, в котором местное отделение полиции размещалось вот уже семьдесят лет. Капли дождя стекали по стеклу, Отбрасывает черные тени, похожие на потоки слез, на стену напротив. Кролу нравилась эта комната, с ее мрачноватым уютом и книжными полками, создававшими ощущение того, что все здесь находится на своем месте. Он будет по ней скучать. Хотя официально об этом еще не объявили, все отделение знало, что их переводят на восток города, в более современный район Хевитри. У Кролла сложилось впечатление, что с тех пор, как закончилась война, жизнь стала меняться быстрее, чем прежде. И хотя он старался поспевать за новым ритмом, инспектору было немного грустно. Здание полицейского управления на Оторбер-стрит являлось уникальным. Сложенное серого камня с узкими окнами и круглыми башенками, оно напоминало ему железнодорожный вокзал где-нибудь в Баварии или дворец из народной сказки. Его собственный кабинет располагался в углу под крышей, возведенной в виде шляпы волшебника. Из окна прекрасно был виден местный продуктовый магазин, который открыли вскоре после назначения Кролла. Он видел план нового здания, именно такой унылый и утилитарный модерн, которого стоило ожидать. Разумеется, техническое оснащение там будет лучше, электрическое освещение позволит не напрягать глаза. Однако инспектор был рад, что ему не придется туда переезжать. После 30 лет службы, достигнув рубежа в 55, он уходил в отставку. Казалось бы, Кроул, проделавший путь от простого констебля до старшего инспектора, имел полное право гордиться собой. Однако ощущение неудачи не покидало его. Кроул знал, что начальство ценит его как надежного, трудолюбивого и аккуратного исполнителя, Но много ли стоят эти эпитеты? Проще говоря, он так и не оправдал надежд, какие подавал в ранние годы. Разумеется, ему устроят торжественные проводы, будут бокалы с вином, сыр на палочках, его поблагодарят и подарят часы. И на этом все. Он уйдет. Вздохнув, инспектор снова надел очки и вернулся к бумагам. Он готовился к судебным слушаниям, которые должны состояться в этом же самом здании. Отделение полиции и суд размещались по соседству. Во время последнего своего выступления ему хотелось выглядеть уверенным, хорошо владеющим фактами. Зазвонил телефон. Первой реакцией Кролла было удивление, кто может звонить ему в такой поздний час. Он предположил, что это Маргарет, его многотерпеливая жена, хочет узнать, куда он подевался, и поднял трубку, готовый доложить супруге, что скоро будет дома. Однако голос на другом конце провода быстро его отрезвил. Это был помощник главного констебля. «Рад, что застал вас, Кролл! Засиделись на работе?» «Да, сэр». «Что ж, боюсь, вам придется задержаться еще. Произошло убийство в городке тоули на Отере. Знаете такой?» Название было смутно знакомо Кроллу. Городок располагался милях в сорока отсюда, на западном побережье Девона, Инспектор предположил, что жертва должна быть значительной фигурой, иначе помощник главного констебля не стал бы ему звонить. «Не могу утверждать, что когда-нибудь бывал там, сэр», — сказал он. Но потом вспомнил, что вроде как-то однажды ездил туда в выходной на пляж с женой и девочками. Или то был инстол. Убитая актриса по имени Мелисса Джеймс. Ее нашли задушенной в своем собственном доме. «Следы взлома имеются?» «Подробностями я пока не располагаю. Местная полиция прибыла на место, и я поручаю это дело вам и требую немедленных успехов. Элиса Джеймс была очень известной особой и теперь от прессы отбоя не будет». «Сэр, вы в курсе, что я через месяц ухожу в отставку?» «Да, и мне жаль это слышать. Вы уж, пожалуйста, постарайтесь напоследок». Мне нужен результат, Кролл, и чем скорее, тем лучше. Сам я небольшой знаток кино, но мисс Джеймс была настоящей звездой. Мы не можем допустить, чтобы у нас тут убивали известных персон. Докладывать будете мне лично. Но, сэр, это приказ. Возможно, Кролл — это именно то, что вам нужно. Последние годы вашей службы прошли чересчур уж спокойно. Это дело позволит вам уйти со сцены с шиком. Удачи! Телефон умолк. Кладя трубку, Кролл размышлял о том, что сказал ему начальник. Вероятно, он прав во всех смыслах. Инспектору довелось видеть Мелису Джеймс в нескольких фильмах, включая тот, что снимался в их местах. Как он назывался? «Заложница судьбы». Он ходил на картину вместе с женой, и хотя нашел сюжет несколько надуманным, игра актрисы произвела на него впечатление. Да уж, с учетом ее известности, Силам правопорядка придется несладко, если убийцу в самое ближайшее время не привлекут к ответу. Возможно, это и впрямь именно то, что ему требуется. Нечто, чем будут гордиться его дети. Здорово будет хоть раз увидеть свое имя в заголовках газет. А то ведь журналисты, можно сказать, упорно игнорировали Эдварда Кролла, уделяя больше внимания личностям арестованных им преступников. Инспектор наклонился вперед, поднял трубку и набрал номер. Ему нужно было найти в гараже кого-нибудь, кто отвезет его в Тоули, но прежде следовало позвонить жене и сказать, чтобы она сунула еду обратно в печь. Ужинать некогда. Ему придется заночевать в Тоули, а потому требуется собрать вещи.